Глава 36. Время, тянувшееся как медовая капля, внезапно ускоряется, проносится калейдоскопом. Казалось, вот мы только-только пьем из стеклянных шаров магию, вот мы встречаемся с коллекционером и делаем заказ, вот мы гуляем по рынку, вот мы возвращаемся в дом Отти, как говорится, усталые, но довольные. И вот пролетают десять дней, две недели. Я просыпаюсь от кошмара. «Опять?» — тихо спрашивает Гаррет и мягко обнимает меня со спины. «Ага». Выдохнув, я ныряю в его объятия, будто в кольце его рук можно спрятаться от неотпускающей меня картинки. Чертов коллекционер». Все так хорошо начиналось. Он тоже поставил условие, что заказ принимает без свидетелей. Пригласил меня в хранилище. Но если у мастера Далла на полках громоздились предметы, поставленные в беспорядке и укрытые слоем пыли, то у мастера Пеша идеальная чистота и идеальный порядок. На каждом стеллаже каталог. Меня передёргивает. Я бы предпочла забыть все, что я там увидела. Коллекционер оказался коллекционером рабов. Ничто не предвещало, что, выслушав меня, он кивнет, снимет с одной из полок футляр и, открыв, продемонстрирует мне набор фигурок. Что-то похожее я видела в сувенирных магазинах. Шахматы, где пешки изображены пехотой, У ферзя облик королевы, а офицер тянет высь саблю. В футляре не было ни королев, ни офицеров. Скорее, каторжные. Люди изображались в рваной одежде или вовсе в лохмотьях. Лица разные, детально прорисованные, но одинаково изнеможденные. «Крестьяне», — пояснил тогда мастер Пеш, — «Княжество захватили иноземцы, крестьян согнали, а я купил и окуклил». «Тише», — выдыхает Гаррет, Все «всё позади». «Да». Гаррет целует меня за ухом, щекочет дыханием щеку. Я заглядываю ему в глаза. «Ты скучаешь по графству?» Внезапно для самой себя спрашиваю я. Я знаю, что ни у Гарета, ни у близняшек счастливые воспоминания с закованным в лед каменным пустырём не связаны. Но почему-то для меня негостеприимное место стало домом. Наверное, потому что берлога медведя на дом похожа еще меньше, а больше я ничего не помню. За эту неделю черная дыра моей памяти отдала десяток коротких эпизодов, Только вот из них я мало что могу понять о своей жизни. Куда-то ехала на такси, гуляла по парку, ела мороженое. «Да», — твердо отвечает Гарретт, — «я осознал, что такое земля предков и то, каким источником силы она может стать, если правильно ей распорядиться. Не зря же я по полдня пропадал в библиотеке». Я улыбаюсь, а на душе все еще неспокойно. «Кошмар отступил, но есть еще один вопрос, который я хочу задать и не решаюсь. Слова буквально к языку прилипают. А Бетти...» Она не приняла участие в ритуале создания нового рода. Как позже мимоходом фыркнула Вея, незачем. А день спустя за утренним чаем господыня Эмили Отти сообщила, что есть некий господин Ассанрей Ави, с которым род Отти давно желает породниться, но все никак не сыщется невеста. Так почему бы Бетти не стать той, кто составит счастье молодого демона? Господыня вроде бы вежливо спрашивала. Но мы не в том положении, чтобы отказывать. Тем более... Хотя Бетти — сестра гарата формально главой для нее остаются господыня Отти, как для последней из ветви изгнанников. Жених не понравился мне с первого взгляда. Гарету, как мне кажется, тоже. «Бетти?» Он понимает меня по взгляду. «Бетти сияет. Я впервые вижу ее такой счастливой. Как по мне, она сияет отнюдь не от любви. Бетти предвкушает сытую роскошь и свадьбу с главой, пусть не рода, но ветви». Насколько велика та ветвь, я не знаю. Но, наверное, это не имеет значения. Бетти довольна. Разве это не главное? Мои подозрения, что счастье не продлится долго, я могу оставить при себе, потому что Бетти взрослая и сама вправе принимать решения. Я рада, что она сияет. Чем быстрее она выйдет замуж, тем быстрее она покинет наш дом. Да... Ты считаешь, что ее брак с господином Рей Ави не должен состояться? Прямо спрашиваю я. Как брат, отвечающий за благополучие сестры, я против, но... Город горько усмехается, кривит губы. Как я могу ей что-то запрещать, если все, что у меня есть, это лед и камни? У тебя есть я. Ты был настолько гениален, что выбрал меня. Я касаюсь его щеки. гарет перехватывает мои пальцы и нежно целует. Да, Дани, мое самое большое в жизни счастье. За что мне так повезло? Странно. Звучит так, будто Гаррет считает, что любовь заслуживают, почти что зарабатывают поступками. Но это же не так. Мое сердце екнуло, когда я увидела Гарета у зеркального перехода, увидела его глаза тревогу и искреннюю заботу во взгляде. «За то, что ты — это ты, Гарретт?» «Нам пора», — меняет он тему. «Пора, да». Гарретт довольно резко отстраняется и встает, но, не ступив и шагу от кровати, оглядывается на меня. «Разговор-то начался с того, что мне приснился кошмар?» «Я в порядке», — заверяю я и тоже встаю. Перед глазами снова проносятся стеллажи, аккуратно заставленные футлярами, хранящие тысячи окукленных жертв. Сегодня несколько десятков футляров обретут свободу. Я отвлекаюсь на утреннюю рутину и на загадку, которую я до сих пор так и не смогла разгадать. Если демоны прекрасно знакомы с мебелью, ее удобством, то почему продолжают жить на полу, в подушках, Как сундук может быть удобнее шкафа? Неужели традиции настолько сильны? В будуаре на туго набитой плоской подушке, заменяющей тумбочку, лежит колокольчик. Но нет пустой белой карточки, означающей, что господы не приглашает нас разделить завтрак с ней. Я взмахиваю колокольчиком. Звон очень тихий, но его хватает, чтобы представленная к нам горничная услышала. Кстати, Девушка не демонится. Крупная фигура и оливковый тон кожи выдают орочью кровь. «Господин? Господыня? Доброе утро!» Здоровается она. «Доброе, Майя. Что насчет завтрака?» Горничная слегка кланяется. «Леди Бетта расспрашивает, может ли она присоединиться к вам за чаем?» «Неожиданно. Гаррет ловит мой взгляд, и я киваю». Хотя Бетти мне неприятно. В последнее время при встречах она воздерживалась от попыток словесно уколоть. Лишь морщила носик. «Да, передай леди Батаре, что мы готовы ее увидеть». «Надеюсь...» — хочется сказать. Бетти не передумала, но я смягчаю. «Ничего не случилось?» Бетти в последнее время часто баловала нас своим вниманием. «Разумеется...» Я говорю это только после того, как горничная закрывает за собой полог. Я понимаю, что, скорее всего, Майя слышат. Но я ведь выразилась вежливо, правда? «Надеюсь», — эхом повторяет Гарретт. И почти сразу же входит Бетти. «Надеешься на что, Гарат? Она улыбается, глаза горят, вид цветущий, а свежий персикового тона наряд только подчеркивает ее красоту и цветением молодости смена климата и помолвка пошли бетти на пользу контраст разительный почти меня бетти демонстративно игнорирует она огибает низкий столик навстречу гароту он разумеется при появлении сестры поднялся и даже склонил голову на то что ты будешь счастлива сестренка конечно буду Она легко чмокает его в щеку. И раз так, то я тоже буду надеяться, что ты будешь счастлив. Я удивляюсь, Гаррет. Ты так далеко зашел. Перерождение рода бывает реже, чем в тысячу лет. Но ты не воспользовался шансом, чтобы признать брак с этой дочерью-купца неудачным и больше ненужным? Бетти. Ей бы услышать, но... Я говорю правду, Гаррет. Оглянись. «Сколько достойных юных леди могли бы стать господыней Оттон? Но ты продолжаешь держаться за беспреданницу». То есть про слезы солнца Бетти не в курсе. Гаррет не стал посвящать ее в детали и объяснять, откуда у нас сокровища. Что же, Гаррет меня приятно удивил. А вот Бетти продолжает удивлять своим упрямством. Вбила себе в голову, что я недостойна ее брата, И не успокаивается, хотя Гаррет раз за разом ее осаживает. Вот и сейчас он отстраняется. Уступив бетти свою подушку, Гаррет пересаживается ко мне. Сестренка, я начинаю думать, что твою свадьбу с господином Рей Ави надо отложить хотя бы на год. Что? Почему? Гаррет! Она меняется в лице. Про меня, Бетти. Напрядь забывает. Ты выходишь замуж, как леди Отти Оттон Бетти. Если ты считаешь возможным пренебрегать правилам вежливости, указывать мне, как главе, что мне, по-твоему, делать, и даже забываешь должным образом поприветствовать мою супругу, то очевидно, что ты выставишь наш род в очень дурном свете. Я не могу этого позволить, поэтому год ты будешь учиться для твоего же и нашего блага. Гаррет излагает настолько серьезно и уверенно, что Бетти верит. Лично я очень сомневаюсь, что свадьбу получится отложить, но на Бетти действуют. Хорошо же, вспыхивает она, леди Даниэла, я сожалею, что допустила грубость. Этого больше не повторится. А ты, дорогой брат, однажды пожалеешь, что не прислушался ко мне. Пф! нашлась предсказательница появляется горничная приносят завтрак и конверт мы с гаротом переглядываемся неужели господыня отти все же решила нас пригласить гарот открывает конверт достает квадратную карточку и выражение его лица меняется ничего не поясняя Гаррет передает карточку мне и, как ни в чем не бывало, сам разливает по пиалам травяной отвар. Я заглядываю в конверт. Внутри — приглашение от господыни. Но не на завтрак. Оказывается, гостеприимство господыни отте закончится для нас сегодня по той причине, что именно сегодня Бетти выходят замуж. Мне казалось, что о подобном принято уведомлять заранее, а не ставить перед фактом накануне. Но у демонов свои взгляды. Свадьбу мы не увидим. Брачный ритуал пройдет в главном храме рода жениха, и присутствовать будут только господин Авэй с супругой, главы старших ветвей, ну и сами жених и невеста, разумеется. То же самое было у нас с гаротом Мы вдвоем и его сестры. С моей стороны никого. Я вспоминаю, как Бетти пыталась перехватить власть главы рода. В каком-то смысле, ее желание осуществиться. В пору посочувствовать ее жениху. Хм, до полудня еще несколько часов. Гаред, снова скроешься в библиотеке, уточняю я. Пока есть возможность, ею надо пользоваться. Так что, хотя мне не нравится, что муж вспоминает про меня только вечером в кровати, я не возражаю. «А чего бы ты хотела, Данни?» «На рынок», — честно отвечаю я. «Что еще можно услышать от купчихи?» — фыркает Бетти. На этот раз она высказывается очень тихо, будто бы себе под нос, но все равно достаточно, чтобы мы услышали. И я вдруг понимаю, что только что упала та самая последняя капля, которая переполнила стакан терпения. Взгляд у Гаррета становится жестким. Бетти, мне вспомнить, как в детстве ты ради балагана на ярмарке сбежала из дома, как ты попалась господину стражу и представилась даже не купчихой, а. город Дочерью прачки! припечатывает он. А Бетти то авантюристка, не ожидала от нее: Я не пойду на рынок. Мы не заставляем, Бетти. Более того,. Как ты можешь заметить, мы сами пока никуда не идем. Как насчет того, чтобы продолжить завтрак?» Мягко предлагаю я. В глубине души я надеюсь, что Бетти уйдет. но она остается и берет пиалу в одну руку, в другую шпажку, на которую накалывает паучью икринку, и в очередной раз удивляет. Ее обычный, вздорно-спесивый тон пропадает, становится серьезным. На самом деле, чтобы вы ни говорили, я пришла попрощаться, Гаррет. Она ставит пиалу обратно на стол, опускает шпажку. Ас вчера пообещал, что свадьба уже сегодня. Знаешь, я почти всю ночь не спала, постоянно проверяла часы. Так хотелось, чтобы они наконец уже показали полдень. Но... Когда я думаю, что у меня больше не будет моей комнаты, завтраков с тобой, споров с Мими... Я начинаю бояться, что потеряю что-то очень важное. «Бетти, ты о чем? Гард пересаживается к ней и аккуратно приобнимает за плечи. «Волноваться перед свадьбой нормально?» «У меня не будет свадьбы. У меня будет храмовый ритуал. А где праздник? Где хотя бы три сотни гостей? Я даже не прошу три тысячи. Где торжество?» «Где императорское поздравление?» «Она срывается на высокой ноте», замолкает. «Да уж, фантазия у девочки». «Ей, сестре опального графа, подавай поздравление от императора». «Что же только поздравление? Почему не явка его величества собственной персоной?» «Бетти, став супругой главы ветви, ты сможешь устраивать празднество», «По любому поводу, когда тебе вздумается». Гарретт начинает уговаривать ее как маленькую. «А еще в любое время ты сможешь приходить к нам». «В гости», — с улыбкой добавляю я. Бетти лишь уныло вздыхает и преподносит очередной сюрприз. «Я согласна пойти на рынок».